СОМНЕНИЕ ВАШ ДРУГ Исследование – это риск, это движение в неизвестное. Непонятно, что будет. Вы оставляете все, что было вам знакомо, с чем вам было комфортно, и двигаетесь в неизвестное, даже не будучи точно уверенными, есть ли на том берегу что-либо и существует ли вообще. Берег. Вот почему люди цепляются либо за атеизм, либо, те, кто немного сильнее, интеллектуалы, интеллигенция, за атеизм. Но и те, и другие убегают от сомнения. А убегать от сомнения означает убегать от исследования. Ведь что такое Сомнение. Это всего лишь знак вопроса. Оно вам не враг. Это просто вопросительный знак внутри вас, который подготавливает вас к исследованию. Сомнение – ваш друг. Вера боится сомнения, потому что подавила его. Если вы что-то подавляете, это будет вас пугать потому что оно всегда сидит глубоко внутри вас и ждет, когда будет возможность взять реванш. И как только такая возможность появляется, оно взрывается в вас в порыве мести. Ваша вера сидит на очаге землетрясения, и с каждым днем сомнение становятся сильнее, потому что вам приходится его постоянно подавлять. Рано или поздно оно разрастается настолько, что вы уже не можете его подавить. Оно становится сильнее вашей веры. Доверие же не боится сомнений, потому что оно им не противник. Доверие пользуется сомнением. Доверие знает как применить энергию заключенную в сомнении вот в чем различие между верой и доверием вера фальшива она создает псевдорелигию и лицемеров доверие обладает великой красотой и истинностью оно прорастает сквозь сомнения оно использует сомнения как удобрение, и трансформирует его. Сомнение – это друг. Сомнение – не враг. И до тех пор, пока ваше доверие не пройдет через множество сомнений, оно будет бессильно. Откуда оно возьмет силу? Как обретет целостность? Если нет никаких препятствий, Оно останется слабым. Сомнение – это испытание. Если ваше доверие сможет ответить на этот вызов, сможет подружиться с сомнением, оно прорастет сквозь него. И вы не будете расколотым человеком, который глубоко внутри сомневается, а верит только поверхностно. Вы будете цельными, неразделенными, будете обладать индивидуальностью. Эта индивидуальность и называется душой в старых религиях. Путь к душе лежит через сомнение, а не через верование. Вера всего лишь маска вы прячете свое настоящее лицо. Доверие – это трансформация. Вы становитесь более просветленными. И благодаря тому, что вы воспринимаете сомнения как вызов, как возможность, никогда не случается никакого подавления. Мало-помалу сомнение исчезает, потому что его энергия – была отдана доверию. Сомнение, по сути, не что иное, как растущее доверие. Сомнение – это начало доверия. Всегда думайте о сомнении именно так. Сомнение – это начало доверия. Сомнение – это исследование. А доверие – осуществление этого исследования. Сомнение – это вопрос, а доверие – ответ. Ответ не противопоставлен вопросу. Без вопроса не было бы никакой возможности для ответа. Вопрос создает повод для того, чтобы случился ответ. Так что, пожалуйста, «Никогда не испытывайте чувство вины, находясь рядом со мной. Я – ярый противник любого чувства вины. Вина – это полное заблуждение. Но на протяжении веков к ней прибегают священники, политики и пуритане. Вина – это стратегия, направленная на эксплуатацию людей» в них вызывают чувство вины. как только вам удастся заставить человека почувствовать себя виноватым, он станет вашим рабом. Из за чувства вины такие люди никогда не обретут целостность, останутся разделенными. они будут готовы поверить во что угодно, будут делать что угодно выполнять любые бессмысленные ритуалы, лишь бы избавиться от чувства вины. На протяжении веков священники навязывают людям чувство вины. Все так называемые религии живы за счет вашей вины, а не благодаря существованию Бога. Они не имеют никакого отношения к Богу, а Бог не имеет никакого отношения к ним. Они существуют за счет вашей вины. Вы боитесь. Вы знаете, что поступаете неверно. Вам необходимо искать помощи того, кто поступает правильно. Вы знаете, что недостойны. Вы должны кланяться и служить тем, кто достоин. Вы знаете, что не можете доверять себе, потому что вы разделены. Только неразделенный человек может доверять себе, своим чувствам, своей интуиции. Вы всегда дрожите, трясетесь внутри. Вам нужен кто-то, на кого можно опереться. Но если вы, опираетесь на кого-то, если вы стали зависимыми от кого-то, то вы по-прежнему дети и никогда не вырастете. Ваш ментальный возраст останется детским. Вы никогда не достигнете зрелости, не станете независимыми. И священник не хочет, чтобы вы обрели независимость. Станьте независимыми, и вы для него потеряны. Станьте зависимыми, и вы – поле для его деятельности, основа для всего его бизнеса. Я категорически против какого-либо чувства вины. Всегда помните это. Если, находясь рядом со мной, вы начнете из-за чего-то Испытывать чувство вины – это будет ваше личное дело. Значит, вы все еще носите в себе голоса родителей, священников. Вы так и не услышали меня. Вы меня еще даже не слушали. Я хочу, чтобы вы были полностью свободны от чувства вины. Как только вы освобождаетесь от чувства вины, вы становитесь духовным человеком. Это мое определение духовного человека. Сомневайтесь. Сомнение прекрасно, потому что только через него доверие достигает зрелости. Как может быть иначе? Это должно быть прекрасно. Только через сомнение доверие становится центрированным. Только через сомнение доверие распускается, расцветает. Именно темная ночь сомнений приближает к вам золотой рассвет. Темная ночь – не противник рассвета. Темная ночь – его утроба. Рассвет – созревает в самом существе темной ночи. Думайте о сомнении и доверии как о дополняющих друг друга вещах. Это как мужчина и женщина, как день и ночь, лето и зима, жизнь и смерть. Всегда думайте об этих парах в терминах неизбежного взаимодополнения – Никогда не думайте о них в терминах «противопоставления». Пусть на первый взгляд они иногда кажутся противоположными. На глубинном уровне они дружат, помогают друг другу. Подумайте о человеке, не имеющем доверия. У него также не будет и никаких сомнений, потому что ему не в чем сомневаться Просто представьте себе человека, который не обладает ни каплей доверия. Как он может сомневаться? В чем он может сомневаться? Только тот, кто доверяет, может в чем-то сомневаться. Из-за вашего доверия вы сомневаетесь. Ваше сомнение – доказывает ваше доверие, не наоборот. Подумайте о человеке, который не может сомневаться. Как он может доверять? Если он не способен даже сомневаться, откуда у него появится способность доверять? Доверие – высочайшая форма той же энергии, что и сомнение – Сомнение – низшая ступень этой лестницы, а доверие – ее высшая ступень. Сомневайтесь и делайте это с радостью. Совсем не нужно чувствовать себя виноватыми. Это совершенно естественно и нормально – глубоко сомневаться во мне, а также в том, что происходит. Это абсолютно естественно. Здесь нет ничего экстраординарного. Напротив, ненормально, если этого не происходит. Но помните, что необходимо достичь доверия. Сомневайтесь, но не забывайте о цели, о верхней ступени лестницы. Даже если вы стоите внизу лестницы, Смотрите наверх. Вот куда вам нужно забраться. На самом деле, сомнение толкает вас вперед к этому, потому что никто не чувствует себя комфортно, если сомневается. Разве вы это не наблюдали? Сомнение сопровождается неловкостью. Не изменяйте эту неловкость. Не интерпретируйте ее как чувство вины. Да, неловкость есть, потому что сомнение означает, что вы не уверены в том, на чем стоите. Сомнение означает, что в вас есть противоречие, что вы еще не цельны. Как вы можете быть расслаблены? Вы толпа, вы Не один человек. Вас много. Как можно расслабиться? Внутри вас должно быть очень шумно. Одна часть тянет вас в одну сторону, другая – в другую. Как вы можете расти, если вас разрывают, таща одновременно во множество разных сторон? Это неизбежно вызовет Неловкость, напряжение, страдание, тревогу. Никто не может жить с сомнениями и в сомнениях. Сомнение толкает вас к доверию. Сомнение говорит «иди и найди место, где ты можешь расслабиться, где ты можешь быть тотально». Сомнение – ваш друг. Оно просто говорит – это не дом. Иди вперед, смотри, ищи, исследуй. Оно создает желание исследовать, изучать. Как только вы начинаете воспринимать сомнение как друга, не как нечто противоположное истине, но как то, что толкает вас к ней, внезапно чувство вины исчезает. Возникает огромная радость. Даже когда вы сомневаетесь, вы сомневаетесь радостно, осознанно, и сомнение вам нужно, чтобы найти доверие. Это совершенно нормально.